Угрызение совести, страх, удивление — всё исчезло. Она устала. И мозг её работал тупо, механически, как часы на камине. Из этого унылого тумана, обволакивавшего её, выплыла одна мысль. Эшли не любит её и никогда по-настоящему не любил.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 что всё это была лишь детская причуда, столь же ничего не значащая, как и её капризное желание иметь аквамариновые серёжки, которые она и выклинчила у Джералда. Как только она получила эти серёжки, они утратили для неё всякую ценность, как утрачивала ценность всё, что она получала, кроме денег. Вот так же и Эшли.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 И пока я буду жива, мне придётся заботиться о нём, следить, чтобы он не умер с голоду и чтобы никто не задел его чувств. Просто у меня появится ещё одно дитя, которое будет цепляться за мои юбки. Я потеряла возлюбленного и приобрела ещё одного младенца. И не пообещая мэлли я... Мне было бы всё равно даже если бы я никогда больше его не увидела».